Это было тогда, когда он еще не сомневался в победе. Но тут его впервые в жизни объяла тоска при виде бескрайности мира, ощущение собственной старости и ограничивающих всех нас пределов. Крупные слезы покатились по морщинистым щекам человека, которого все считали неспособным плакать. Вождь! принесший римских орлов к неведомым берегам, осознал вдруг, что ему никогда больше не плыть по волнам этого столь желанного моря. Индия, Бактрия, весь этот загадочный Восток, которым он всегда себя опьянял, так и останутся для него только именем и мечтой. Всякий раз, когда и мне судьба отвечает «нет», я вспоминаю об этих слезах, пролитых однажды вечером на дальнем морском берегу усталым стариком, быть может, впервые трезво взглянувшим в лицо своей жизни. Наутро я поднялся к императору. Я ощущал себя его сыном и братом. Этот человек, всегда гордившийся тем, что живет и думает так же, как любой солдат его армии, кончал свои дни в полном одиночестве. Лежа на постели, он по-прежнему строил грандиозные планы, но до них никому уже не было дела. Его сухой и резкий язык, как всегда, огрублял его мысль. С трудом, выговаривая слова, он рассказывал мне о триумфе, который готовится ему в Риме. Он отвергал поражение, так же, как смерть. Двумя днями позже... С ним случился еще один приступ. Опять у нас начались тревожные совещания с Этианом и Плотиной. Прозорливая Плотина добилась назначения моего старого друга на должность префекта претарианцев, поставив таким образом под наше начало императорскую гвардию. Матидия, которая не покидала покоев больного, была, к счастью, целиком на нашей стороне. Впрочем, эта добрая и уступчивая женщина делала все, чего хотела Плутина. Однако никто из нас не осмеливался напомнить императору о том, что вопрос о передаче власти все еще остается открытым. Может быть, он, как Александр, решил, что не будет назначать наследника сам может быть, у него были какие-то одному ему ведомые обязательства перед партией Квиета. А скорее всего, он просто отказывался признать близость смерти. Так в иных семьях упрямые старики умирают, не оставив завещание. И дело не только в том, что Им хочется до конца сохранить за собою свою власть и богатство, которые уже не в силах удержать их немеющие пальцы, но и в том, что они не желают раньше времени себя пережить. Впасть в состояние, когда человек не может уже принимать решений, не может никого удивить чем-либо угрожать или что-либо обещать тем, кто остался в живых. «Я жалел его». Мы с ним были слишком разными людьми, чтобы он мог найти во мне того послушного, заранее обреченного на те же самые методы и даже на те же ошибки продолжателя, какого большинство монархов, вкусивших неограниченной власти, тщетно ищет у своего смертного одра Но среди окружавших его людей не было ни одного государственного деятеля. Я был единственным кого он мог бы избрать, не пренебрегая своим долгом добросовестного, должностного лица и великого государя. Властитель, привыкший трезво судить о служебных достоинствах своих подчиненных, оказался чуть ли не вынужденным согласиться на мою кандидатуру. Впрочем, это было и прекрасным поводом меня ненавидеть». Понемногу его здоровье восстановилось настолько, что ему позволено было выходить из опочевальни. Он заговорил о новых походах, но сам в них не верил. Его врачу Критону, который опасался вредного действия летней жары, удалось, наконец, убедить его возвратиться в Рим. Вечером... Накануне своего отплытия он вызвал меня на палубу корабля, который должен был доставить его в Италию, и назначил меня главнокомандующим на свое место. Он пошел даже на это, однако главного сделано не было. Вопреки полученным распоряжениям, я незамедлительно, но в полной тайне приступил к мирным переговорам с Хосровым. Я делал ставку на то, что мне, скорее всего, больше не надо будет отчитываться перед императором. Не прошло и десяти дней, как меня разбудил среди ночи гонец. Я тотчас узнал в нем доверенного человека Плотины. Он принес мне два послания. В одном из них официальном сообщалось, что Троян, не в состоянии перенести морское волнение, высадился в Селенунти в Киликии, где он лежит тяжело больной в доме одного купца. Второе письмо, секретное, извещало меня о его смерти, которую плотина обещала мне как можно дольше скрывать, что давала мне выигрыш во времени. Я тут же отправился в Селенунт, приняв все необходимые меры, чтобы обеспечить надежность сирийских гарнизонов. Едва я успел тронуться в путь, как новое письмо официально сообщило мне о кончине императора. Завещание, в котором он назначал меня своим наследником, было только что отправлено в верные руки в Рим. Все то, о чем я десять лет лихорадочно мечтал, что высчитывал, Обсуждал или таил про себя, свелось к посланию из двух строк, начертанных по-гречески уверенным и мелким женским почерком. «Атеан, ожидавший меня на набережной сели Нунта, был первым, кто приветствовал меня, наградив императорским званием. И вот здесь, на небольшом отрезке времени, Между высадкой больного и минутой его смерти располагается одна из тех цепочек событий, которые я совершенно бессилен восстановить и на которых, тем не менее, изиждется моя судьба. Эти несколько дней, проведенных океаном и женщинами в домике ликийского купца, навсегда определили мою жизнь. Но с этими днями произойдет то же самое, что и с тем, пополуденным часам на Ниле, о котором мне тоже ничего никогда не узнать, и как раз потому, что знать об этом мне было необходимо. У любого римского зеваки есть свое мнение по поводу этих эпизодов моей жизни, я же остаюсь на сей счет самым неосведомленным из смертных. Мои враги обвинили плотину в том, что, воспользовавшись агонией императора, она заставила умирающего набросать несколько слов, которые отдавали мне власть. Еще более грубые клеветники живописали ложе с пологом, слабый свет лампы и врача, кретона который диктует последнюю волю Трояна голосом, подражающим голосу умершего.